Глава 4. Сажусь на стул перед своим возможным будущим начальником, наблюдая за тем, как Богдан Альбертович наспех пролистывает мою анкету с опросником. Зря только там распиналась, не смотрит особо на ответы. Тут кандидаток много, и на каждые только 10 минут. О, хотя в паре мест всё же задержался взглядом и усмехнулся. Алена Сергеевна, значит, у вас хорошие баллы по опросу. Хорошее образование, как раз по нашему профилю. Навыки тоже указаны интересные. И вообще, кажется, вы, девушка хорошая. Но не тот опыт работы, как я вижу. Должность личной помощницы вряд ли поможет вам продвинуться по профильной специальности. Вы рассматриваете эту должность как временную? Возможно. Милостиво киваю я. Что-то пристыльною взглядом этого Богдана у меня коленки затряслись, хотя до этого была совершенно спокойно. Есть что-то в этом взгляде такое, но я даже не знаю, как точно сказать. Он прямо хищник, решающий, достаточно ли я вкусный, чтобы мной отобедать. Вообще, один внешний вид Богдана, его мощная фигура вот так вблизи подавляет. Энергетика такая сильная у него, и мрачновата. В анкете вовлечениях вижу плавание, чтение, прогулки. А как вы относитесь к шахматам? Что за страны вопрос? Богдан любитель шахмат. Средний похож. Придётся его разочаровать. Не особо интересуюсь, играть не помню же как. Это хорошо. Ещё больше удивил меня этот странный дядечка. Это вообще стандартное собеседование? Илья, свой первый раз нарвалась на оригинала? Мне нужен человек, который будет заинтересован в работе, страссоустойчивый, очень исполнительный, таких тут немало, причём куда как более заинтересованных в работе. У вас нет опыта, я буду вас первым, если возьму, придётся всему обучать. Богдан уже буквально прожигает меня взглядом и потом проникновенно спрашивает: "Почему я должен вас взять?" Такой вопрос вроде понятный, а в моей голове прозвучало почему-то пошло. Пожимаю плечами. Не знаю, почему вы должны взять именно меня, но мне уже у вас тут нравится. Если уж так собеседование проходит, то жутко интересно узнать, как проходит рабочий процесс. Ой, после такой речи меня уж точно не возьмут. Да я на самом деле ведь и не хочу. Не удержалась от смешка. В день зарплаты бегатошу устраиваете? Кто первый прибежит, тому премия. Женщина рядом с Богданом испуганно округлила глаза. Что считать, что не стоило её начальнику идеи подавать. А, по-моему, неплохая. Скажите, а почему вы пришли на собеседование в столь спортивном стиле? подозрительно прищурившись. Это он что, думает, у меня в его компании есть осведомители? Ха. Машины своей нет. Мужские брови вопросительно приподнимаются, снисходительно поясняю. Собеседование вы назначили далеко от моего дома. Такси дорого сюда. Я что, по вашему на метро и в маршрутке на шпильках поеду? А сменку с собой в пакете бы тут таскала. Губы Богдана дрогнули в улыбке. Спасибо, Алена, за ваши ответы и участие. Мы вам позвоним. Произнёс Богдан дежурную фразу, а я с облегчением выдохнув, сразу приподнимаюсь. Дружелюбно попрощавшись, ухожу. Уже сев в автобус, осознаю, что на работу меня ни за что туда не возьмут. На собеседовании я всё же простовато выглядела. Чуть ли не с претензией про метро и обувь говорила. Да и не потяну я этого Богдана. Он из другой лиги. Такой элетный самец, нервотрёп. Ано мне надо. Перед ним явно надо стелиться, в рот заглядывать, исполнять по щелчку любые требования и трепетать на обожанье. Я после расставания с Олегом не особо адекватная. Но всё же какой-то разум и достоинство у меня остались. Но к Ольке возвращаться стыдно вот так, без работы. Она и так меня приняла и терпит мои сопли и слёзы. Серёзь задумалась насчёт работы, и пока еда написала хороший знакомый, бывший однокурсница. Мы же только-только учёбу закончили. Связи сильны. Я к свадьбе готовилась, вообще о работе не думала. А вот она в неплохую контору устроилась. Крупная компания с Китаем крепко сотрудничает, аналитический отдел. О, надо же, сразу Софи ответила. Есть вакансия, но не особо серьёзная. Оклад скромный, работы много, но зато есть возможность карьерного роста. Проходная должность, людей на неё постоянно ищут. И я могу к ним подъехать в ближайший час с документами, чтобы пообщаться с их начальником. Трухой собеседование за день, да не вопрос. Ой, только я же в кроссовках. Ай, ладно, зато всё чисто и глажное. Хорошо бы эту работу получить. Стаж пойдёт. Оль пилить перестанет. Я отвлекусь. Приезжаю на место уже под закрытие. Встречает София, инструктирует, что и как говорить HRу и начальнику. Если возьмут, будешь под моим руководством. Довольно заявляет мне Софийка. О, мы уже Столько лез одной партой вместе сидели, она у меня списывала часто. Сама толком не училась, а вот оно как жизнь складывается. Но я сама виновата. Надо было после окончания учёбы не о свадебных тортах думать и детях, а на работу устраиваться. Собеседование прошло спокойно, без испытаний, ведь опробежек по вспаханному полю. Меня опросили наскоро, и раз уж я протеже Софии, сразу сказали, что берут. Даже документы HR сразу взяла. И быстро сделав копию, побежала в кадровый отдел меня оформлять. Сотрудником нужен был условно ещё вчера, так что завтра попросили уже выйти на работу. Довольная выхожу из здания компании, крутое место, метро рядом. Сейчас Лёльке позвоню, обрадую. Беру в руки телефон, а там пропущенный с незнакомого номера. Ну и ладно, подумаешь. Хочу позвонить подруге на тот звонок, и всё тот же незнакомый номер. Реклама, наверное. Но вдруг это новый начальник зачем-то звонит. Алло. Алина Сергеевна, здравствуйте. Это по поводу результатов вашего сегодняшнего собеседования. Вежливый женский голос называет мне компанию, где я сегодня спортом занималась. Поздравляем. Богдан Альбертович выбрал вас себе в личные помощницы. Вам нужно будет завтра подъехать в офис по адресу. Ого. Как ты меня выбрал? Зачем? Ой, как неудобно получилось. Кашлина, смущённо прерывая женский голос, что-то быстро мне надиктовывающий. Извините, но я уже нашла другую работу. Это больше не интересует. На той стороне телефона наступила шокированная тишина. Так быстро? Вы же были согласны, растерянно произносит женщина. Почему вы не хотите работать у нас? М-м, ничего личного, работа, что я выбрала, даёт перспективы карьерного роста. Простите, если не секрет, а зарплата какая примерно вам обещана? О, со мной поторговаться хотят, перекупить, но ну, пусть попробуют. Назвала сумму в два раза больше предложенного. Женщина на том конце телефона тоже радостно ответила, что у них моя зарплата будет больше, примерно в 4 раза, плюс постоянные щедрые премии, и ещё так сладко начала вещать про соцпакет, корпоративы, командировки вместе с начальством в разные страны. Ну, неплохо, конечно. Очень соблазнительно. Я прямо начинаю сожалеть, что так поспешила. Это всё очень интересно, но, понимаете, я уже дала согласие на работу в другой компании. Документы уже оформлены, меня ждут. И отказать быть неудобно, я подведу людей. Да и перспективы карьерного роста, в общем, ещё раз извините, но нет. У вас ведь много желающих получить это место. Легко можно подобрать кого-то ещё. Женщина тяжко вздохнула. Напоследок поинтересовалась, что же за компания меня так соблазнила. Ответила мне нежалко, а потом вежливо попрощалась. В метро иду в раздрае. Может, стоило согласиться? Такой соблазн. Ну как, вспомню это в Богдана Альбертовича. Так дрогну, особенно его проницательный взгляд. В комок всё в животе сразу сжимается. Всё, забыла. Куплю сегодня в честь моего трудоустройства, пожалуй, не мороженое, а торт морожный. Оля жутко обрадовалась новостям о том, что завтра я выхожу на работу. Правда, удивилась, что совсем не туда, куда она меня отправила. А как узнала про зарплату, так и вовсе скисла. Но посидели мы с ней хорошо. Последние мои запасы мороженого все доели под мой рассказ про прохождение первого в моей жизни собеседования. Оля не поверила, решила, что я её разыгрываю, изчеиняю. Полезли с ней в интернет смотреть подробно про эту компанию и фото её хозяина. увидев фото Богдана, Лёля выпала в осадок. Потом ещё статьи про него почитала. Экстентричный миллионер, брутальный красавчик, щедрый с чувством юмора, замети очень своеобразным. Неважно. И ты к нему отказался идти работать? Пошла на мизерную зарплату и должность принеси подай и иди нафиг? У тебя что вообще в голове? Ты в своём уме? Да ты только посмотри на него, это же шанс, билет. Да просто шикарные приключения. Быстро звонит та женщина, говорит, что ты передумала. Друг ещё не поздно. Нет. Дай сюда свой телефон, я сама за тебя позвоню. Ни за что. Оля попыталась отнять у меня мой гаджет, но в этом деле не преуспела. Ой, дурёха, такой шанс упускаешь. Я бы пошла, но мне никто не предлагал. Понимаешь, там у него может и не будет карьерного роста, но может тебе и не надо. Зарплата всё равно отличная. Что значит мне не надо? Возмутилась я. Чтобы получить повышение и вставать на ответственные руководящие должности, нужен особый склад характера. А ты хорошая, добрая, нежная орнжерейная цветочек, ещё и со своими закидонами. Ну как там тебе в этой китайской компании такой примут? Ездить-то тебе будут, понимаешь? А чтобы повышение получить, надо будет землю рыть и зубами вперёд прогрызаться. А ты не сможешь. А этому Богдану ты такая нежная, бладенистая фиалка с наивными голубыми глазами, заявившаяся к нему в кроссовках и без особой претензии, явно понравилась. он твой отрекашка ценил. Иди к нему. Не пойду. Жалеть будешь. Не буду. Несмотря на своё последнее заявление, проворочалась всю ночь в сомнениях, но всё равно уже поздно отказалась. Одно точно здорово. Про лешку я вспомнила только глубокой ночью и почти не плакала. Утром Лёля собрала меня на работу лично, проверила, как выгляжу, хорошо ли выглажен костюм, блестят ли лакированные туфельки на шпильке. Насколько тщательно уложены волосы, а уж макияж яша вовсе сама делала. Всё, ты готова, дорогая? Идеально вснеледье. Ничего не бойся, выглядишь шикарно. Сразу покоришь там у себя на работе всех. Мужики ж табелями будут то кладываться. Там у тебя, кстати, начальник как? Красивый? А ты не говорила. Оль, он в сильной возрасте, у него уже внуки, кажется. Хм. Нет, дедушка нам с горячими девчонками не надо. Ну ты там всё равно присмотрись. Не, лучше Олега всё равно уже никого не Да хватит тебе уже про Олега.